Глава шестая. Первая часть главы. Из книги Уильяма Гаррета «Два года в русском плену. Крымская эпопея». В час пополудни к нам заглянул доктор Фибих. С тех пор, как больных и раненых перевели в госпиталь, он живет в городе и не оставляет нас заботой. Теперь, когда тюремная каюта сменилась убогим домишком на окраине. Русские власти разрешили нам с мистером Блэкстермом Снять это жилище за свой счет. Но мы не смеем покидать его без сопровождения жандарма. Кроме того, с нас взяли обещание, что мы не будем предпринимать попыток совершить побег, как будто мы можем это сделать. Даже во время прогулок мы находимся в обществе надсмотрщика. Обстоятельства невыносимые для цивилизованных людей. Доктор Фибих показал нам необычный предмет. Кусок дерева, пробитый железной стрелкой. Оказывается, русские сегодня испытали это оружие, предназначенное для сбрасывания слетающих машин на головы нашим воинам. Для этого в землю вкопали сотни деревянных колев, расположив их рядами, подобно наступающим войскам, и надели на каждый кол по большой корзине, а иные украсили огромными зелеными в черную полоску фруктами, они известные нам как и «watermelon», а здесь именуются «арбузом». Результаты ужасны. Не менее чем каждый пятый солдат был поражен. Стрелы расщепляли колья, разбрызгивали арбузные головы, пронизывали плетеные туловища. Они летели с такой силой, что порой пробивали по два, а то и по три солдата. Я был охвачен страхом и отвращением. Воистину, сбывалось пророчество апокалипсиса. И стрелы с небес поразят бегущих. Я взмолился... обращаясь к Господу с просьбой вразумить наших военно пусть они выстроят солдат не плотными рядами, а редкими шеренгами, чтобы стрелы, их именуют флешетами, не производили столь безжалостного действия. На это мистер Блэкстерм ответил, что если поступить таким образом, то опустошение в нашей ряды внесут уже не стрелы-флешеты, а штыки, которыми русские, как известно, орудуют с чудовищной жестокостью. И добавил... что не разделяет моей тревоги. Флешеты, конечно, неприятное оружие, но ведь и умело нацеленный заряд картечи производит ничуть не меньшее опустошение. Я не согласился с этим суждением. Меня поддержал и доктор Фибих. В самом деле, стрелы, сброшенные с летучей машины, способны поразить и войска, находящиеся вне пределов досягаемости картечи, весьма, надо сказать, скромных, всего 300-400 шагов, и рассеивать их причиняя сильную убыль в людях до того, как батальоны приблизятся к неприятелю. Мало того, доктор Фибих поведал о кошмарном действии, оказываемом фрешетами на кавалерию. Мистер Блэкстерн вынужденно признал, что недооценил опасности этого сатанинского изобретения. Мне же оставалось вспоминать слова одного из псалмов «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящей днем, ибо, как выяснилось, И в ночи наших отважных соотечественников ожидают несчислимые беды. Помоги нам, Господь, найти способ предупредить о том, что готовят русские варвары. По окончанию беседы доктор Фибих с мистером Блэкстермом стали собираться в город, чтобы сделать дагеротипы русских кораблей, стоящих в гавани. Я усомнился в успешности этого начинания. Хоть русские не отобрали у репортера его фотографическую камеру, но вряд ли они позволят сохранить отснятые пластинки. Но доктор Фибих заверил нас, что он, как человек, приверженный идеалам европейской цивилизации, поможет сохранить эти бесценные свидетельства для истории.